Изредка к нему заглядывала сияющая счастьем Донья Марина, но вид этой счастливой женщины только усиливал страдания Дона Энрике. В день беседы Дона Диего с вице-королем Дон Энрике был особенно подавлен. Ему становилось решительно не в моготу переносить доли свое заточение. Дон Диего вошел к нему и разом приступил к делу. «Не пеняйте на мою навязчивость», — начал он. «Но не было ли у вас каких-нибудь личных врагов, когда вы находились под стражей?» «Насколько мне известно, нет», — ответил, порывшись в памяти, Дон Энрик. «Не случалось ли вам вступать в какие-либо споры с неким Доном Хуста?» Не, Дон Хуста — брат моей мачехи, и никаких споров у нас с ним не выходило. — Вы знали, что ваш отец умер? — Да, один человек, которому я многим обязан, кстати, он близок к Дону Хуста, сообщил мне о смерти моего отца. Бедный отец, он верно считал меня погибшим. — Этот человек, говорите вы, оказал вам большую услугу. И он же, по вашим словам, тесно связан с Доном Хуста. Да. И вот как было дело. Однажды ночью в мой дом именем вице-короля вошла стража. Я лежал в лихорадке и помню все, как сквозь туман. Мне велели одеться и сесть в карету, окруженную стражей. Я едва соображал, что происходит, и двигался, как во сне. Не зная, сколько времени тащилась карета... Внезапно я услышал выстрелы, шум короткой схватки. Дверь кареты распахнулась, и какой-то человек предложил мне выйти. Мы вскочили на коней. Тут я потерял сознание и не могу точно сказать, где все это произошло. И вообще в этом происшествии было что-то загадочное. Когда я пришел в себя, я узнал, что нахожусь в доме попотла Там за мной ходила девушка по имени Паулита, дочь слепого. Она сообщила мне, что 12 дней я был на краю могилы, что вице-король преследует меня после памятной ночи в вашем доме и что мне необходимо бежать. Я вспомнил все, что случилось на балу и, просить, обвинил вас в недостойном поступке. И так мне не оставалось ничего другого, как бежать». У меня оказались могущественные враги среди лиц, близких к вице-королю. Я видел вас, моего главного противника, и поклялся вечной ненависти к вам. От паулиты я узнал, что из рук королевской стражи меня освободил человек, который любит ее. Я встретился с ним снова, он помог мне покинуть город и добраться до Веракруса. В пути я спросил, кто поручил ему спасти меня но он отказался ответить. Когда мы добрались до Веракруса, я устроился на судно, шайчинное спаньолу. Там я жил охотой, пока не примкнул к пиратам. Вы говорите, что ваш спаситель тесно связан с Доном Хуста? Он сам не так сказал. А где он теперь? Женился на Паулите и живет в переулке, выходящем на студенческую площадь, Вы легко его найдете, он известен под прозвищем Москит. И вы полностью доверяете ему? Москит оказал мне много услуг, но я больше доверяю Паулите, чем ему. Значит, с ней я могу говорить вполне откровенно. Да, но что вы задумали? Подождите, у меня свои планы. Скажите мне, по крайней мере. Нет-нет, нить нет найдена, теперь я надеюсь... «Разузнать все. Прощайте». Немедли доли Индиана взял свою шляпу и отправился на розыске Паулиты, повторяя «Нить найдена». В тот день Паулита пошла к Хулии, и Дон Диего не застал ее дома. Вечером он снова отправился к ней лета не знала, что и думать о внезапном исчезновении Дона Энрике. Тщетно москит поджидал его. Наконец, он сказал жене. «Темнеет. Пойду попробую разыскать Дона Энрике. Кто знает, что с ним стряслось».